«Стало быть, расчеты есть? Расчет один, что дома живу, не покупное, не нанятое, да еще все надеешься, что образумится народ. А тут Оправдал, только и держится все волосным судом, да старшиной, этот отпорит его по-старинному, а не будет этого, бросай все, беги на край света».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 Теперь в наше время мы, помещики, при крепостном праве вели свое хозяйство с усовершенствованиями. И сушилки, и веялки, и восконавоза, и все орудия — все мы вводили своею властью. И мужики сначала противились, а потом подражали нам. теперь при уничтожении крепостного права, у нас отняли власть.